Глава десятая. Радуб. При этих словах нападающие оцепенели от изумления. Радуб ворвался в пролом башни во главе колонны шестым по счету. Из шести человек, уцелевших от парижского батальона, четверо уже пали в бою. Закричав «Есть!», он, к удивлению присутствующих, и не подумал броситься к редвиту, а наоборот, согнувшись, Стал пробираться назад. Скользя меж своих товарищей, он добрался до устья Бреши и вышел наружу. Неужели такой человек способен убежать с поля боя? Что все это значит? Выйдя из-под свода, еще полуслепой от едкого дыма, Радуб протер глаза, словно желая прогнать прочь мрак и ужас, и при свете звезд оглядел стену башни. Потом он удовлетворенно кивнул головой, словно говоря сам себе, да, я не ошибся. Еще раньше Радуб заметил, что глубокая трещина, образовавшаяся после взрыва мины, шла вверх по стене вплоть до той бойницы второго яруса, в которую угодило ядро, повредив железную решетку и расширив отверстие. Наполовину вырванные из камня железные прутья свисали вниз, и теперь, пожалуй, человек мог проникнуть внутрь башни. Человек мог проникнуть внутрь, но мог ли человек подняться? По трещине мог, но лишь при одном условии — стать кошкой. Радуб ею стал. Он принадлежал к той породе людей, которых Пиндар именует атлеты проворные. Можно быть старым воякой и не старым человеком. Радубу, бывшему рядовому французской гвардии, не исполнилось еще сорока лет. Это был Геркулес, наделенный ловкостью. Радуб положил на землю мушкетон, снял кафтан и кожаное снаряжение, оставив при себе лишь два пистолета, которые он заткнул за пояс, и обнаженную саблю, которую он взял в зубы рукоятки пистолетов торчали из-за пояса. Избавившись таким образом от всего лишнего, он под внимательным взглядом солдат, не успевших проникнуть в брешь, начал взбираться по камням, выступавшим по обоим краям трещины, будто по ступенькам лестницы. Отсутствие сапог на сей раз пошло на пользу, босая нога не в пример обуты легко цепляется за любой выступ. Радуб просовывал пальцы ног в малейшую расселину. Он подтягивался на руках и удерживался на весу, упираясь коленями в края трещины. Подъем был труден. Вообразите, что человеку пришлось бы лезть вверх под зубьем бесконечно длинной пилы. Хорошо еще, — думал Радуб, — что в зале наверху никого нет, а то ни за что бы мне не взобраться. Ему предстояло преодолеть не менее сорока футов. По мере подъема трещина становилась все уже, рукоятки пистолетов цеплялись за камни, что затрудняло продвижение. И чем глубже становилась бездна, тем более неминуемым казалось падение. Наконец он добрался до края бойницы. Он раздвинул прутья искалеченной и вывораченной из стены решетки. С силой подтянулся, уперся коленом о карниз, схватился правой рукой за уцелевший обломок решетки, левой рукой за другой обломок и приподнялся до половины бойницы, держа в зубах саблю и повиснув над бездной только на руках. Ему оставалось перенести через край бойницы ногу, и он спустился бы в залу второго яруса. Но вдруг в бойнице... Показалось лицо. Во мраке Радуб увидел нечто страшное. Перед ним возникла окровавленная маска с вырванным глазом и раздробленной челюстью. И маска эта пристально глядела на него своим единственным зрачком. Но у маски оказалось две руки. Две эти руки поднялись из мрака и потянулись к Радубу. Одна ловким движением вытащила у него из-за пояса оба пистолета, а другая вырвала из зубов саблю. Радуб показался безоружным. Его колено скользило по наклонному карнизу, руками он судорожно цеплялся за обломки решетки, с трудом удерживаясь на весу, а под ним зияла пропасть в сорок футов глубиной. Эти руки и эта маска принадлежали зяблику. Задыхаясь от порохового дыма, поднимавшегося снизу, зяблик кое-как дополз до бойницы. Свежий воздух оживил его. Ночная прохлада остановила кровь, сочившуюся из раны, и придала ему силы. Вдруг в отверстие бойницы он увидел торс Радуба, а так как Радуб сжимал обеими руками прутья решетки — и ему не было иного выбора, как рухнуть вниз или лишиться оружия, зяблик, грозный и спокойный, вытащил у него из-за пояса пистолеты, а из зубов — саблю. Начинался неслыханный поединок. Поединок раненого с безоружным. Казалось, победителем станет умирающий. Единственной пули было достаточно, чтобы сбросить Радуба, взеявшую под его ногами бездну. К счастью для Радуба, зяблик, держа оба пистолета в одной руке, не мог стрелять и вынужден был действовать саблей. Он ударил ею Радуба. Сабля рассекла плечо Радуба, но он был спасен. Безоружный и тем не менее полный сил, Радуб, презрев удар, который, впрочем, не тронул кости, напрягся всем телом и впрыгнул в бойницу. — выпустив из рук прутья решетки. Теперь он очутился лицом к лицу с зябликом, который отбросил саблю и схватил в каждую руку по пистолету. Зяблик почти в упор целился с колен в Радуба, но ослабевшая рука задрожала, и он не успел спустить курок. Радуб воспользовался этой передышкой и громко захохотал. «А ну -ка, — А ну-ка, мордоворот! — закричал он. Уж не думаешь ли ты меня своим бифштексом запугать? А здорово, ей-богу, тебе личка освежевали!» Зяблик молча продолжал целиться. Радуб не унимался. «Не обессудь, но наша картечь тебе малость рыла подпортила. Бедный ты парень! Гляди, как Белло всю морду тебе поцарапала А ну, стреляй, голубчик, стреляй скорее!» Раздался выстрел, Пуля просвистела у самого виска Радуба и оторвала пол уха Зяблик поднял другую руку с пистолетом, но Радуб не дал ему времени прицелиться. — И так уж я без уха остался! — закричал он. — Ты меня два раза ранил! Теперь мой черед! И он бросился на врага, подбил снизу его руку так, что пистолет выстрелил в воздух, затем потянул вандейца за разбитую челюсть. Зяблик взвыл от боли и потерял сознание. Радуб перешагнул через бесчувственное тело, валявшееся поперек бойницы. — А теперь потрудись выслушать мой ультиматум, — произнес он, — и не смей шелохнуться. Лежи здесь, злыдень ползучий. Сам понимаешь, нет мне сейчас времени с тобой возиться, добивать тебя. Ползай себе по земле, сколько твоей душе угодно, только... С моим башмаком тебе компанию водить. А лучше умирай, вот это будет дело. Сам скоро поймешь, что твой поп тебе глупостей наобещал. Лети, мужичок, в райские кущи!» И он спрыгнул в залу второго этажа. «Ни черта не видно!» — буркнул он. Зяблик судорожно забился и взревел в предсмертных муках. роду повернулся — Сделай милость, помолчи, гражданин холоп. Я больше в твои дела не мешаюсь, презираю тебя и даже добивать не стану. Иди ты к черту! Он в раздумье поскреб затылок, глядя на зяблика. — Что же мне теперь делать? Все это хорошо, но я остался без оружия, а мог целых два раза выстрелить. Ты меня обездолил, скотина, а тут еще дым этот так глаза и ест. И, случайно коснувшись раненого уха, он воскликнул «Ой!». Потом снова заговорил. — Ну что, легче тебе от того, что ты конфисковал у меня ухо? Хорошо еще, что все прочее цело. Ухо, оно больше для украшения. Да еще плечо мне повредил. Но это ничего. Помирай, мужичок. Я тебя прощаю. Он прислушался. Из зала доносился страшный гул. Бой достиг высшего накала. Там внизу дело идет на лад. Смотри ты, все еще кричат да здравствует король, хоть и подыхают, а благородно. Нога его задела за саблю, которую отбросил зяблик. Радуб поднял ее с земли и обратился к вандейцу, который уже не шевелился, да и вряд ли был еще жив. Видишь ли, леший? Для того дела, что я задумал, сабля мне ни к чему. А беру я ее только потому, что она мой старый друг. Вот пистолет ты... «Мне были бы нужны. Чтобы тебя, дикаря, черти подрали. Что ж мне теперь делать? Куда я теперь гожусь?» Он стал пробираться через залу, стараясь хоть что-то разглядеть в темноте. Вдруг возле колонны посреди комнаты он заметил длинный стол, и на этом столе что-то тускло поблескивало. Радуб протянул руку. Он нащупал пищали, пистолеты, карабины, целый склад оружия, разложенного в строгом порядке. Казалось, оно только и ждало руки бойца. Это осажденные припасли себе оружие для второй фазы битвы. Словом, целый арсенал. «Гляди-ка, какое богатство!» — воскликнул Радуб. И он бросился к оружию, не веря своим глазам. Теперь он стал поистине грозен. Рядом со столом, нагруженным оружием, Радуб увидел широко распахнутую дверь, ведущую на лестницу, которая соединяла этажи башни. Радуб подбросил саблю, схватил в каждую руку по двуствольному пистолету и выстрелил на удачу вниз, в пролет винтовой лестницы. Потом взял мушкетон и выстрелил, затем схватил пищаль, заряженную крупной дробью, и тоже выстрелил. Выстрел из пищали, выпускавший сразу пятнадцать свинцовых шариков, походил по звуку на залп картечи. Тогда Радуб, передохнув, оглушительным голосом крикнул в пролет лестницы «Да здравствует Париж!» И, схватив вторую пищаль, еще более крупного калибра, чем первая, он наставил ее дулом на лестницу и стал ждать. В нижней зале началось неописуемое смятение. Такие минуты внезапного замешательства парализуют действия сопротивляющихся. Две пули из трех залпов попали в цель. Одна убила старшего из братьев деревянные копья, другая сразила Узара, иначе господина де Келена. — Они наверху! — воскликнул Маркиз. Этот возглас решил судьбу Редюита. Защитники его, как стая испуганных птиц, бросились к винтовой лестнице. Маркиз подгонял отступающих. «Скорее, скорее!» — говорил он. «Сейчас бегство и есть проявление мужества. Поднимемся на третий этаж. Там мы снова дадим бой!» Он покинул баррикаду последним. Этот отважный поступок спас его от гибели. Радуб, засевший на лестнице второго этажа, поджидал отступающих, держа палец, на курке пищали. Вандейцы, первыми появившиеся из-за поворота лестницы, были сражены его пулями насмерть. Если бы в их числе был маркиз, он не миновал бы той же участи. Но прежде чем Радуб успел схватить заряженный мушкетон, уцелевшие вандейцы поднялись на третий этаж, А за ними неторопливо проследовал Лантынак. Вандейцы решили, что всю залу второго этажа занял неприятель, и потому, не останавливаясь, пробрались прямо на третий этаж, в зеркальную. Здесь была железная дверь, здесь был пропитанный серый шнур, здесь предстояло погибнуть или сдаться на милость победителя. Говен, не меньше чем вандейцы, удивленный выстрелами на лестнице, не знал, чему приписать эту неожиданную подмогу. Но он не стал доискиваться причины. Воспользовавшись благоприятной минутой, он во главе своих солдат перескочил через редвит и бросился за вандейцами к лестнице, подгоняя их вверх ударами шпаги. На втором этаже он обнаружил радуба. Радуб отдал Говену честь по всей форме и сказал, — Сию секунду, командир. Это я наделал такой переполох, вспомнил, как было в доле, и повторил ваш тогдашний маневр, зажал, так сказать, неприятеля между двух огней. — Что ж, ученик способный, — ответил, улыбаясь, Говен. Когда человек долгое время пробыл в неосвещенном помещении, глаза его постепенно привыкают к темноте и приобретают совиную зоркость. Приглядевшись, Говен заметил, что Радуб весь залит кровью. — Да ты ранен, друг! — воскликнул он. — Пустяки, командир! Не стоит обращать внимания! Велика важность! Одним ухом больше, одним меньше! Правда, меня их сабли хватили, да наплевать! — Так, царапина, волков боятся в лес не ходить. Впрочем, тут не одна только моя кровь. В зале второго этажа, отбитый радубом у противника, устроили короткий привал. Принесли фонарь. Симурден подошел к Говену. Они стали совещаться. И правда, было что обсудить. Нападающие так и не раскрыли тайны осажденных. Не подозревали, что у вандейцев совсем мало боевых припасов. Не знали они и того, что запасы пороха у врага приходят к концу. Зала третьего этажа была последним оплотом осажденных, но нападающие могли предполагать, что лестница заминирована. Одно было ясно — враг теперь не ускользнет из их рук. Уцелевшие в бою были как бы заперты в зеркальной. Лантенак попался в мышеловку. Но раз так, можно было передохнуть и найти наилучшее решение и без того уже ряды республиканцев поредели надо было действовать так чтобы не понести большого урона в последней схватке решительный приступ был сопряжен с немалым риском вполне может статься что враг встретит их ожесточенным огнем наступило затишье осаждающие завладев двумя нижними этажами ждали когда командир даст сигнал к атаке говен и симурден держали совет Радук молча присутствовал при обсуждении. Но вот он снова стал на вытяжку и робко окликнул. — Командир, что тебе, Радук? Заслужил я хоть небольшую награду? — Конечно, проси, чего хочешь. Прошу разрешения идти первым. Отказать ему было невозможно. Впрочем, он и не стал бы дожидаться разрешения.